Лапсан Крампа «Отшельник» Посвящается леди Тарнбул, одной из самых прекрасных канадских женщин. Я, автор этой книги, утверждаю, что она абсолютно правдива. Некоторые читатели, погрязшие в материализме, предпочтут считать ее вымыслом. Право выбора за вами. Вы можете верить или не верить, в зависимости от своего развития. Я не готов обсуждать то, что в ней описано, или отвечать на вопросы. В этой книге, как и во всех моих книгах, только правда. Лапсанг Рампа Глава первая Снаружи сияло солнце. Оно ярким светом заливало деревья, заставляя их отбрасывать черные тени на бледные выступы скал, и выхватывалось с синей поверхности озера мириады сверкающих точек. Но здесь, в прохладной глубине пещеры старого отшельника, царил мягкий полумрак, и зеленоватый свет, проникающий сквозь нависшие ветви деревьев, нежно касался усталых глаз, утомленных ослепительными солнечными лучами, молодой человек уважительно склонился перед худым отшельником, который, выпрямив спину, сидел на оглаженном временем в луне. «Я пришел к тебе, чтобы получить указание, почтенный», произнес он тихим голосом. — Садись, — приказал старец. Одетый в кирпично-красную мантию, молодой монах опять поклонился старцу и сел, скрестив ноги на плотно утрамбованную землю на расстоянии нескольких футов от пожилого человека. Старый отшельник хранил молчание, и его пустые глазницы, казалось, внимательно вглядываются в прошлое. Много-много лет назад, когда он был еще молодым ламой, китайские чиновники Улхаси безжалостно вырвали у него глаза за то, что он не выдал государственных секретов, которыми он никогда не владел. Прошедший через пытки, искалеченный и слепой, исполненный горечи и лишенный всяких иллюзий, он побрел прочь из города. Он шел по ночам почти обезумев от боли и побоев и всячески избегал человеческого общества. Он думал, он постоянно думал, он поднимался все выше и выше, останавливаясь на редких пастбищах и питаясь любыми травами, какие ему удавалось найти. Чтобы поддержать едва тлеющую искру жизни, он пил воду из горных ручьев находя их по мелодичному журчанию. Его раны постепенно заживали, опустевшие глазницы перестали слезиться, но он продолжал взбираться вверх, подальше от людей, без всякой причины подвергших его безумным пыткам. Воздух становился все более разреженным. Ему больше не попадались ветви деревьев, которые можно было очистить от коры, и использовать в пищу. Он больше не находил трав. Теперь он вынужден был продвигаться ползком, опираясь на колени и кисти рук, испытывая страшное головокружение, не зная, как помешать ужасным мукам голода. Воздух становился холоднее, порывы ветра делались более резкими, Но он упорно продолжал подниматься вверх, как будто движимый каким-то внутренним импульсом. Несколькими неделями раньше, в самом начале своего путешествия, он нашел прочную палку, которая помогала ему отыскивать свой путь. Теперь его трость постоянно упиралась в препятствия и от нее больше не было пользы. Молодой монах внимательно смотрел на старого человека никаких признаков движения. Юноша начал беспокоиться, все ли в порядке, но утешил себя тем, что почтенные старцы живут в прошлом, и никто не может заставить их проявить поспешность. Он стал внимательно осматривать голую пещеру. Она действительно была голой. С выступающего каменного пальца скорбно свисала давно превратившаяся в лохмотье шафрановая мантия, выбеленная солнцем. И ничего больше. Ничего. Древний человек размышлял над своим прошлым. Он думал о той боли, которую пришлось ему испытать, когда его пытали, калечили, вырывали глаза. Это было тогда, когда он был так же молод, как сидящий перед ним молодой человек. Обезумев от бесплодных усилий, он все время натыкался посохом на странный барьер, внезапно возникший перед ним. Тщетно он старался что-то увидеть через свои пустые глазницы. Наконец, обессилев от бесконечных бесплодных попыток, он рухнул к подножию таинственного барьера. Слабая струйка воздуха едва шевелилась над его изголодавшимся телом, из которого постепенно уходили тепло и жизнь. Проходили долгие минуты. Потом послышался стук кованых сапог по скалистому грунту. Кто-то пробормотал несколько слов на совершенно непонятном языке, и безвольное тело подняли и понесли прочь. Раздался резкий металлический звук, и, давно подкарауливавший его гриф, почувствовав, что он напрасно ждал свои трапезы, резко взмыл в воздух. Старый человек содрогнулся. Все это было давным-давно. Теперь от него ждет указаний этот, стоящий перед ним молодой парень, который так похож на него, того, каким он был. Ох, сколько лет назад это было? 60, 70 или больше? Впрочем, не имеет значения, все это давно позади, все задернулось дымкой времени. Что значат годы человеческой жизни, когда он знает, Годы мира... Казалось, время остановилось. Смолк даже слабый ветерок, шелестевший листьями стоявших у входа деревьев. Испытывая почти мистический страх, молодой монах ждал, пока старый человек начнет говорить. Наконец, когда напряжение стало почти невыносимым, почтенный заговорил. Ты послан ко мне, — сказал он, — потому что перед тобой поставлена большая жизненная задача, и я должен поделиться с тобой своими знаниями, чтобы ты в некоторой степени мог узнать свою судьбу. Он повернул лицо к молодому монаху, который смотрел на него в замешательстве. — Трудно, — подумал он, — иметь дело со слепыми людьми. Они смотрят, не видя но при этом ты чувствуешь, что они видят всё. Да, это самое трудное во всем деле. Шелестящий голос человека, которому редко приходится говорить, продолжал. Когда я был молод, мне многое пришлось испытать. Это были очень болезненные испытания. Я покинул свой великий город Улхасу и слепой отправился в пустыню. Меня подобрали, голодного, больного, лежащего без сознания, не знаю где, и стали готовить к этому дню. Когда я передам тебе свои знания, работа моей жизни будет окончена, и я смогу мирно отправиться в небесные поля. При этих словах яркий румянец залил пергаментные щеки старца, и он бессознательно начал быстрее вращать свое молитвенное колесо. Снаружи медленно поползли легкие тени, а крепший ветер закружил высохшую пыль. Где-то громко вскрикнула птица, почти незаметно день ушел на убыль. Тени становились длиннее. В пещере, где теперь уже было совсем темно, молодой монах теснее обхватил тело руками, надеясь задушить все усиливающееся чувство голода. Голод. «Обучение и голод», — думал он, — «всегда идут рядом, голод и обучение». Легкая улыбка скользнула по лицу отшельника, — А, воскликнул он. Информация верна. Молодой человек голоден. Молодой человек дребезжит, как пустой барабан. Мой информатор подсказывает мне, что это должно быть так. И предлагает лечение. Медленно, с трудом и со скрипом в суставах, он поднялся на ноги и поковылял в доселе невидимую часть пещеры. Вскоре он появился опять, неся небольшой пакет для молодого монаха. «От вашего почтенного руководителя!» – воскликнул он. «Он сказал, что это поможет сделать ваше обучение более сладким!» «Сладкие лепешки, Сладкие лепешки из Индии! Из вечного ячменя или цампы, пришедшие как неожиданное подкрепление!» и немного козьего молока вместо воды. Нет, — Нет-нет! — воскликнул старый отшельник, когда он пригласил его разделить с ним трапезу. — Я уважаю потребности молодых, и особенно тех, кто должен будет отправиться в широкий мир за горами. Ешь и наслаждайся пищей. Я, недостойный человек, пытаюсь скромно следовать пути милостивого Будды и питаться метаморфическими зернами горчичных семян, но ты должен поесть и лечь спать, так как, я чувствую, уже опустилась ночь. С этими словами он повернулся и отправился в хорошо замаскированную внутреннюю часть пещеры. Молодой человек подошел к выходу из пещеры, который теперь вырисовывался сероватым овалом на фоне тьмы, затопившей все внутри. Отливающие пурпуром небо перерезали черные силуэты горных вершин. Внезапно сквозь темные тучи прорвался серебристый свет луны, как будто рука Бога отодвинула покрывало ночи, чтобы погрязшее в трудах человечество могло увидеть царицу неба. Но молодой монах недолго рассматривал окружавшие его красоты. Его трапеза была слишком скудной, и западному юноше могла бы показаться абсолютно недостаточной. Вскоре он вернулся в пещеру и, быстро справившись с унынием, крепко уснул. Первые утренние лучи заставили его беспокойно перевернуться. Мгновенно проснувшись, он вскочил на ноги и виновато осмотрелся вокруг. В это время старый отшельник, с трудом передвигаясь, вошел в основную часть пещеры. «О, почтенный!» – взволнованно воскликнул молодой монах. «Я проспал и не позаботился о полуночной службе». Потом, осознав, где он находится, он почувствовал замешательство. «Не бойся, юноша», – сказал отшельник с улыбкой. Здесь не бывает служб. Человек, достигнув определенного развития, может провести службу внутри себя в любое время. Для этого совершенно не обязательно собираться в стадо, подобно глупым якам. Но приготовь себе цампу, поешь, потому что сегодня я должен очень многое тебе рассказать, а тебе необходимо все запомнить и он медленно вышел навстречу пробуждающемуся дню. Час спустя молодой монах сидел перед старцем, слушая историю настолько необыкновенную, что она захватила его целиком. Это была история, которая послужила основой для всех религий, всех волшебных сказок и всех легенд на всем белом свете. История, которую замалчивали священники и ученые, верой и правдой служащие своим властям еще со времен племенного строя. Солнечные лучи мягко пробивались сквозь листву, окаймлявшую вход в пещеру, ярко вспыхивая на металлических вкраплениях ее каменных стен. Воздух слегка прогрелся, и слабая дымка появилась над поверхностью озера. Громко щебетали немногочисленные птицы, обсуждая нескончаемые проблемы поиска пищи на скудных клочках земли. Высоко в небе в восходящем воздушном потоке парил одинокий гриф, взмывая и опускаясь на своих широко распростертых крыльях, пока его глаза зорко осматривали почти безжизненную местность в поисках умерших или умирающих животных. Убедившись, что здесь он ничего не найдет, он с пронзительным криком устремился прочь в поисках более благоприятных мест. Старый отшельник сидел прямо и неподвижно. Его тощую фигуру покрывали только остатки золотистой мантии. Правда, она была уже не золотистой. Солнечные лучи выбелили ее до слабого желтовато-коричневого оттенка оставив желтые полосы в тех местах, где неспадающие складки слегка защищали ее от безжалостных лучей. Его высокие острые скулы были туго обтянуты кожей, и их покрывала восковая бледность, столь типичная для тех, кто не выходит на свет. Его ноги были босы, и все его имущество составляло чаша, молитвенное колесо да еще запасная мантия, тоже давно превратившаяся в лохмотья, и ничего больше, ничего в целом мире. Сидящий перед ним молодой монах глубоко задумался над тем, что он увидел. Чем выше духовность человека, тем меньшей собственностью он владеет. Великие настоятели в золотых одеждах, их богатство и обильная пища Они всегда были на стороне политических властей и жили настоящим. Только на словах, следуя священным книгам. ⁇ Молодой человек ⁇ прервал молчание голос старца. ⁇ Мое время уже близится к концу. Я должен передать тебе свои знания. И после этого мой дух будет свободен и сможет отправиться в небесные поля. Ты тот, кто должен понести эти знания другим. Так что слушай и запоминай, ничего не упуская. — Запомни это, выучи то, — подумал молодой монах. — Жизнь — это тяжкий труд, и больше ничего. Больше не будет никаких воздушных змеев, никакой ходьбы на находулев, никаких, — но старый отшельник продолжал. Тебе известно, каким пыткам подвергали меня китайцы? Ты знаешь, как я блуждал в пустыне, пока не пришел к великому чуду. Таинственный внутренний импульс вел меня до тех пор, пока я не свалился без чувств у самого входа в усыпальницу мудрости. Я расскажу тебе об этом. Все мои знания должны принадлежать тебе, хотя мне это было показано тогда, когда я был лишен зрения. Я видел все. Молодой монах кивнул головой, забыв, что старец не может этого видеть, а, вспомнив, сказал, я слушаю тебя, почтенный учитель, и я постараюсь запомнить все. Произнося это, он поклонился старцу, потом опять сел на место, ожидая продолжения речи. Старый человек улыбкой выразил свое удовлетворение и продолжал. Первое, что я помню, это то, как я ощутил себя удобно лежащим на мягкой постели. Конечно, я был молод, совсем как ты сейчас, и я решил, что попал на небеса, но я ничего не видел, а я знал, что если бы я оказался по ту сторону жизни, Зрение опять вернулось бы ко мне. Итак, я лежал и ждал. Вскоре ко мне приблизился звук очень тихих шагов и затих передо мной. Я лежал тихо, не зная, что меня ждет. А, раздался голос, который, как мне показалось, чем-то отличался от всех остальных голосов. Итак, к тебе вернулось сознание. Хорошо ли ты себя чувствуешь? Что за глупый вопрос, — подумал я, — как я могу хорошо себя чувствовать, если я умираю от голода? Умираю от голода? Но я больше не чувствовал голода. Я действительно чувствовал себя хорошо, очень хорошо. Я осторожно пошевелил пальцами, почувствовал свои руки, они больше не были похожи на плечи. Я опять был полон жизни и был вполне нормальным человеком, если не считать того, что у меня не было глаз. Да — Да-да, большое спасибо. Я действительно чувствую себя хорошо, — ответил я и услышал, как голос произнес. Мы могли бы восстановить твое зрение, но тебе удалили глаза, так что теперь мы этого не сможем сделать. Отдохни еще немного, и мы подробно обо всем с тобой поговорим. Я отдыхал. У меня не было выбора. Вскоре я опять уснул. Сколько времени я проспал, я не знаю, но меня разбудил мелодичный перезвон колоколов. Перезвон мелодичнее и благозвучнее самых прекрасных гонгов. Лучше, чем древнейшие серебряные колкола, звончи храмовых труб. Я вскочил и стал оглядываться, как будто я мог что-то увидеть своими пустыми глазницами. Чья-то рука нежно скользнула по моим плечам, и мягкий голос произнес, «Поднимайся и идем со мной, я поведу тебя». Молодой монах слушал зачарованно, удивляясь, что ничего подобного никогда не происходило с ним, и в то же время сознавая, что в конце концов это должно произойти. «Продолжай, пожалуйста, почтенный учитель!» — воскликнул он. Старый отшельник улыбнулся, выражая благодарность своему слушателю за проявленный интерес, и продолжал свой рассказ. Меня привели в какое-то помещение, которое, по-видимому, было большой комнатой, заполненной людьми. Я слышал шелест их дыхания и шуршание их одежд. «Садись сюда», — произнес мой гид, и подо мной оказалось странное устройство. Собираясь сесть на землю, как делают все разумные люди, я едва не ударился о какой-то предмет. Старый отшельник сделал паузу. Воспоминание об этой сцене вызвало у него короткий смешок. — Я внимательно его прочувствовал, — продолжал он. — Он оказался мягким и прочным. Он опирался на четыре ноги, и сзади у него было ограждение, которое поддерживало мою спину. Сначала я решил, что они считают меня слишком слабым, чтобы я мог сидеть без посторонней помощи. Потом это вызвало у меня едва сдерживаемое веселье, так как оказалось, что именно таким образом сидят эти люди. Мне было странно сидеть подобным образом. Я чувствовал себя неуверенно, и мне казалось, что меня жестоко выставили на показ, поместив на обитый войлоком помост. Молодой монах попытался представить себе помост для сидения. «Для чего нужны подобные вещи? Зачем люди выдумывают ненужные предметы?» «Нет», – решил он, – «земля достаточно хороша для того, чтобы сидеть. Она куда безопаснее, с нее нельзя упасть. И как человек может оказаться настолько слабым, чтобы его спина нуждалась в опоре. Но вот старый человек заговорил опять. «Его легкие работают прекрасно», — подумал юноша. «Ты хотел бы узнать о нас?» — сказал мне голос. «Тебя интересуют, кто мы такие? Почему ты так хорошо себя чувствуешь?» «Садись поудобнее». «Садись, потому что мы должны многое тебе рассказать и многое показать». «О, светлейший!» – запротестовал я. «Я слеп, мне удалили глаза, а ты говоришь, что должен многое мне показать? Как же это может быть?» «Успокойся!» – произнес голос. «Если ты проявишь терпение, со временем ты все поймешь». Мои ноги, свисавшие в столь странном положении, начали болеть, Поэтому я их подтянул вверх и попытался принять позу лотоса на этом маленьком деревянном помосте, опирающемся на четыре ноги и имеющем странное ограждение со стороны спины. Усевшись таким образом, я почувствовал себя лучше, хотя немного опасался, что, не имея возможности видеть, могу свалиться неизвестно куда. «Мы – садовники земли», – произнес голос. Мы путешествуем по Вселенной, направляя людей и животных во множество различных миров. Обитатели Земли создали о нас легенды. Вы считаете нас богами, живущими на небесах, Рассказывайте о наших пылающих колесницах. Сейчас мы расскажем тебе о начале жизни на Земле, чтобы ты мог передать эти знания тому, кто придет после тебя и отправится в мир чтобы описать все это, потому что наступило время, когда люди должны узнать правду о своих богах, прежде чем начнется второй этап. «Но здесь какая-то ошибка!» – закричал я в страхе. «Я всего лишь бедный монах, который взобрался на эту высоту непостижимым для меня самого образом». «Мы воспользовались своим умением, послали за тобой», – прошептал голос. «Ты был избран для этой цели благодаря твоей исключительной памяти, которую мы еще больше укрепим. Нам все о тебе известно. Вот почему ты здесь». Снаружи пещеры, где уже давно сиял яркий свет, резкий птичий крик возвестил о внезапной тревоге. Промзительный крик, свидетельствующий о грубом вторжении в птичью жизнь, который также внезапно смолк, когда птица поспешно улетела. Старец на мгновение поднял голову и сказал «Ничего страшного, по-видимому, пролетавшая в вышине птица схватила свою жертву». Молодому монаху было слишком тяжело отрываться от этой волшебной истории пережитых лет, лет, которые к его удивлению, ему совсем нетрудно было себе представить. Над спокойными водами озера сонно склонился Иван-чай. По нему изредка пробегал случайный ветерок, шевеля его листочки, которые начинали что-то бормотать в знак протеста против нарушения их покоя. Утреннее солнце уже покинуло вход в пещеру, и теперь ее заливал холодный зеленоватый свет. Старый отшельник слегка зашевелился, поправляя свою изодранную мантию, и продолжал. Я был напуган, очень напуган. Что мог знать я об этих садовниках земли? Я не был садовником. Я ничего не знал о растениях и вообще ничего о Вселенной. Я не хотел принимать в этом участие. С этими мыслями я поставил ноги на край помоста, на котором я сидел, и поднялся. Ласковые, но очень твердые руки заставили меня сесть обратно, так что я опять оказался в этом странном положении со свешенными вниз ногами и спиной прижатой к непонятному ограждению позади меня. Растения не диктуют своих условий садовникам, — прошептал голос. Тебя сюда доставили, и здесь тебя будут обучать. Пока я так сидел, ошеломленный и обиженный, вокруг меня развернулась дискуссия на незнакомом мне языке. Голоса, голоса. Некоторые были высокими и тонкими, как будто они исходили из глоток карликов. Некоторые были глубокими, звучными или подобными реву Яка в брачный период, мычащему среди полей. «Кто бы они ни были, — думал я, — они сулят мне боль, мне, никому не нужному человеку, невольному их пленнику». Я со страхом прислушивался, когда закончится эта непонятная дискуссия. Тонкие голоса, напоминающие писк, низкий рок от подобной звуку трубы в глубоком каньоне. Что это за люди, недоумевал я, способны ли человеческие глотки на такой диапазон тонов, обертонов и полутонов? Где я? Может быть, это еще хуже, чем попасть в руки китайцев? О, если бы я мог видеть, если бы у меня были глаза, чтобы увидеть все, что теперь навсегда скрыто от меня. Исчезла бы тогда тайна, которая меня окружает. Но нет, как потом выяснилось, тайна становилась все глубже. Итак, я вынужден был сидеть, испытывая все больший страх. Пытки, которым меня подвергли китайцы, когда я попал к ним в руки, лишили меня мужества. И мне казалось, что я больше никогда не вернусь к жизни. Лучше бы явились девять драконов и начали терзать меня на части, чем дальше выносить неизвестное. Итак, я сидел, потому что мне больше ничего не оставалось делать. Голоса стали громче, и я начал беспокоиться за свою безопасность. Будь я зрячим, я мог бы предпринять отчаянную попытку бегства. Но, лишенный глаз, я был особенно беспомощным и должен был полностью полагаться на милость других. На милость всего, что меня окружает. Падающего камня, закрытые двери, неясной тени, врисовывающейся передо мной. Да прежде всего неясной тени, угрожающей, гнетущей, внушающей страх. Звуки шума перешли в крещендо. Голоса пронзительно визжали на самых высоких регистрах, голоса ревели, подобно крикам сражающихся быков. Я опасался насилия, ударов, которые посыплются на меня из окружающей меня вечной тьмы. Я крепко ухватился за край своего сиденья, Потом поспешно отпустил руки, так как мне пришло в голову, что если я получу удар, он все равно легко сможет меня сбросить. А если я буду держаться, толчок будет только сильнее. «Не бойся», — произнес уже знакомый мне голос. «У нас просто совещание. Никакого вреда мы тебе не причиним. Мы просто обсуждаем, как лучше всего передать тебе знания». «О, благороднейший!» — ответил я, несколько смутившись. — Меня действительно удивляет, как столь великие могут поднять такой шум, как стадо яков на наших холмах. Мое замечание было встречено веселым смехом. Оказалось, моего собеседника вовсе не обидела моя глупая откровенность. — Запомни навсегда, — ответил он. — Не имеет значения, насколько высоко ты стоишь. У каждого всегда существуют свои аргументы, каждый может выражать свое несогласие, мнение одного всегда может отличаться от мнения остальных. Можно обсуждать, спорить, убедительно защищать свое мнение или же быть рабом, автоматом, всегда готовым принять то, что говорят другие. Свободное обсуждение Для непосвященного наблюдателя всегда выглядит как прелюдия физического насилия. Он успокаивающе потрепал меня по плечу и продолжал. Здесь присутствуют представители не только множества раз, но и множество миров. Некоторые из них принадлежат к вашей Солнечной системе, другие из очень удаленных галактик. Некоторые могли бы показаться тебе крошечными карликами, тогда как другие, настоящие гиганты, их рост раз в шесть превышает рост самых маленьких. По звуку его удаляющихся шагов я понял, что он присоединился к остальной группе. Другие галактики? Что все это значит? Что означают слова «другие галактики»? Гиганты. Это понятно. Подобно большинству людей, я знала о них из сказок. Карлики тоже время от времени появлялись в различных представлениях, которые мне приходилось видеть. Я покачал головой. Все это было выше моего понимания. Он сказал, что мне не причинят вреда, что это всего лишь обсуждение. Но даже индийские торговцы, которые приезжали в Улхасу, Не учиняли такого крика, рева и шума. Я решил сидеть тихо и ждать развития событий. В конце концов, что мне еще оставалось делать? Молодой монах сидел в холодном сумраке пещеры старого отшельника, полностью поглощенный и зачарованный этой волшебной историей о странных существах. Но все же он был не настолько зачарован, чтобы не заметить поднимавшегося в нем недовольства. «Поесть! Срочно поесть! Вот, что было для него сейчас важнее всего!» Старый отшельник внезапно прервал свой рассказ и пробормотал. «Да, мы должны сделать перерыв. Можешь приготовить себе поесть. Я скоро вернусь». С этими словами он поднялся и медленно исчез во внутреннем проеме. Молодой монах поспешил к выходу. Какое-то мгновение он стоял, рассматривая окружающий ландшафт, Потом направился к озеру, где призывно блестел мелкий песок, такой же бурый, как и земля вокруг. Он достал из своей мантии деревянную чашу и погрузил ее в воду. Ополоснув ее, он достал небольшой мешочек дробленного ячменя, положил немного в чашу и залил его водой из озера, зачерпывая ее рукой. Он уныло рассматривал свое блюдо, ни масла, ни чая, густое тесто из молотого ячменя, замешанное на воде из озера. И эта пища он погрузил в чашу палец и, перемешивая массу до тех пор, пока не добился желаемой консистенции, после этого медленно и без особого энтузиазма начал ее есть, зачерпывая двумя пальцами правой руки, закончив Он ополоснул чашу озерной водой, потом зачерпнул полную горсть мелкого песка. Он энергично потер чашу песком изнутри и снаружи, после чего опять ополоснул ее в озере и еще мокрую спрятал в своей мантии. Потом, став на колени, он расстелил подол мантии и стал набирать в нее песок, пока не почувствовал, что больше поднять не сможет. Пошатываясь от тяжести, он направился назад в пещеру. Внутри он высыпал песок и вернулся к выходу за опавшими ветками. Потом тщательно вымел крупные комья слежавшегося песка и насыпал толстый слой свежего. Одной порции ему не хватило. И он семь раз ходил на озеро, прежде чем почувствовал себя удовлетворенным и мог с чистой совестью сесть на свое свернутое и в клочья одеяло из ячей шерсти. Он никогда не имел модной одежды. Единственным его одеянием была его красная мантия. Изношенная и местами совсем протертая, она не защищала от резкого ветра. Никаких сандалий, никакого нижнего белья, ничего, кроме этой единственной мантии, который он снимал на ночь, когда заворачивался в свое одеяло. Кроме этого, у него была чаша, крошечный мешочек с ячменем и старая, побитая, кем-то давным-давно выброшенная коробочка для амулета, в которой он хранил маленький талисман. У него не было даже молитвенного колеса, оно для тех, кто побогаче. Он и ему подобные могли молиться только в храмах, пользуюсь общественными молитвенными колесами. Его череп был выбрит и покрыт рубцами, знаками зрелости, отметинами, которые были выжжены тогда, когда он подвергался испытанию ароматическими палочками. Палочки сжигались у него на голове, чтобы испытать степень его погруженности во время медитации, когда он не должен был чувствовать ни боли ни запаха горящей плоти. Теперь, будучи избран для исполнения особой задачи, он отправился к пещере отшельника. Тем временем день медленно клонился к закату, тени становились длиннее, а воздух быстро охлаждался. Юноша сидел, ожидая появления старого отшельника. Наконец, послышались шаркающие шаги, постукивание длинного посоха и тяжелое дыхание старца. Молодой монах смотрел на него с еще большим уважением. Сколько пришлось испытать этому человеку, какие страдания он перенес. Старый человек, волоча ноги, обошел вокруг и сел. В этом мгновении леденящий душу крик разорвал воздух И огромное, лохматое создание прыгнуло в пещеру. Молодой монах вскочил на ноги и приготовился встретить смерть, защищая старого отшельника. Набрав горсти песка, он уже готов был швырнуть его в глаза непрошенному пришельцу, когда его остановил и успокоил голос незнакомца. «Приветствую тебя, святой отшельник», — завопил он, как будто обращался к кому-то за милю отсюда. «Я прошу твоего благословения, я прошу, чтобы ты благословил наше путешествие, чтобы ты благословил ночь, когда мы разбили лагерь на берегу озера», — вопил он. «Я принес тебе чай и ячмень. Благослови тебя Бог, святой отшельник, благослови тебя Бог». Опять перейдя к действиям, что вновь вызвало тревогу молодого монаха, Он стремительно бросился к отшельнику и повалился на свеженасыпанный песок перед ним. «Чай, ячмень, вот они, возьми их!» Отойдя от отшельника, он оставил перед ним два больших мешка. «Купец, купец!» – мягко запротестовал отшельник. – Ты напугал старого одинокого человека своей стремительностью. Мир с тобой! Пусть на тебя снизойдет и пребывает в тебе благословение Гаутамы. Пусть твое путешествие будет безопасным и быстрым, а твоим делам сопутствует успех. «А кто же ты, юный петушок?» – проорал купец. «Ох!» – вдруг воскликнул он. «Прими мои извинения, юный святой отец. Во мраке этой пещеры я сначала не разобрал...» Что ты один из облаченных. Какие новости ты принес, купец? спросил отшельник своим сухим надтреснутым голосом. Какие новости? задумчиво произнес купец. Индийского ростовщика избили и ограбили, а когда он пошел в суд жаловаться, его избили опять, осыпая грубой бранью. Цена на яков падает, цена на масло растет. Жрецы у врат повысили пошлину. Наимудрейший отправился во дворец драгоценностей. О, святой отшельник, в общем-то нет никаких новостей. Сегодня мы разобьем свой лагерь у озера, а завтра продолжим свое путешествие к Олимпонгу. Погода стоит хорошая, Будда заботится о нас, а дьявол нас не беспокоит. Может быть, тебе принести воды и свежего сухого песка, чтобы посыпать пол пещеры или этот юный святой отец заботится о тебе Пока тени совершали свое путешествие чтобы соединиться с чернотой ночи, отшельник с купцом вели разговор и обменивались новостями Алхаси, тибете и индии, лежащие где-то далеко за гималаями. Наконец купец вскочил на ноги испуганно всматриваясь в сгущающуюся тьму О. «Юный святой отец, я не могу идти один в такой темноте. Меня утащит дьявол. Не проводишь ли ты меня назад в лагерь?» – стал умолять он. «Я выполню все указания почтенного отшельника», – ответил молодой человек. «Если он разрешит, я пойду с вами. Моя мантия защитит меня от ночных опасностей». Старый отшельник усмехнулся, давая разрешение. Высокий молодой монах направился к выходу из пещеры. За ним следовал гигант, от которого исходил запах ячьей шерсти и чего-то еще менее приятного. Выйдя из пещеры, он сразу наткнулся на ветку кустарника. Раздался пронзительный крик испуганной птицы, согнанной со своего насеста. Купец издал вопль ужаса и упал к ногам молодого монаха в полуобморочном состоянии. «О, юный святой отец!» – всхлипывал купец. «Я думал, это дьявол нашел меня. Я уже почти решил, правда, еще не окончательно, вернуть деньги, которые взял у индийского ростовщика. Ты спас меня, ты прогнал дьявола. Доставь меня в безопасности в мой лагерь, и я подарю тебе пол брикета чая и целый мешок цампы». Это было слишком хорошее предложение, чтобы им пренебречь. Поэтому молодой монах устроил целое представление, произнося молитвы к мертвым, призыв к неутомимым духам и песнь к хранителям пути. Создаваемый им шум, молодой монах был начисто лишен слуха, отпугивал любое создание, скитающееся под сенью ночи, не оставляя никакого шанса дьяволу. Наконец показался костер разожженные в лагере, где остальные участники купеческого каравана пели песни и играли на музыкальных инструментах, пока женщины разламывали брикеты чая, опуская его в котел, где кипела вода. Туда всыпали целый мешок хорошо измельченного ячменя, потом одна пожилая женщина опустила похожую на клешню руку в мешок и извлекла оттуда целую пригоршню ячьего масла. Она отправила его в котел, потом еще и еще, пока жир не начал собираться и застывать на поверхности. Жар костра был таким притягательным, веселье купеческого застолья таким заразительным. Молодой монах аккуратно обернулся вокруг себя свою мантию и степенно сел на землю. Старуха, у которой подбородок почти касался носа, гостеприимно протянула руку. Молодой человек застенчиво протянул свою чашу, и в нее была загружена щедрая порция чая и цампы. В разреженном горном воздухе вода кипит не при 100 градусах по Цельсию и не при 212 градусах по Фаренгейту, а при температуре, которую вполне переносит рот. Вся компания быстро справилась с трапезой, и вскоре длинная процессия направилась к озеру, чтобы вымыть и вычистить мелким речным песком свои чаши. Река, питающая озеро, несла с горных высот мельчайший песок, в котором нередко можно было заметить вкрапление золота. Компания была веселой. Истории, которые рассказывали купцы, их музыка и песни внесли живую струю довольно однообразное существование молодого человека. Но луна поднялась выше, осветив бесплодный ландшафт своим серебристым светом и придав теням полную правдоподобность. Искры костра уже не поднимались к облакам, пламя постепенно умирало. Молодой монах неохотно поднялся на ноги и, выражая многочисленными поклонами свою благодарность, принял подарки, предложенные ему купцом, который действительно был уверен, что молодой человек спас его от гибели. Наконец, весь увешанный небольшими пакетами, он, спотыкаясь, пошел вдоль озера, вправо, через заросли иванчая, потом вверх, туда, откуда сердито смотрел вход в пещеру, черный и неприступный. Он на минуту остановился у входа, и поднял глаза в небо. Высоко над ним, как будто приближаясь к двери богов, плавно плыло по небу яркое пламя. Что это, Божья колесница? Молодой монах вошел в пещеру.